глава 15. Когда вернулось сознание, Роберт понял, что едва стоит на ногах, вцепившись в фонарный столб, как алкоголик с советской карикатуры. Идущая мимо парочка таращилась на него и откровенно хихикала. Отлепившись кое-как от столба, он побрел по улице. Подумал, ну, в принципе, вояж завершился вполне удачно. Убегать ни от кого не пришлось, и даже ствол не совали в морду – Шоу посмотрел на халяву. То есть, если быть точным, за счет своего невезучего двойника, который там обитает. А Ирина в той реальности очень даже княжна местного разлива. Хотя сам мир, конечно, наводит жуть. Вряд ли Катя, описавшая сочинение, имела в виду именно такой вариант. Просто фантазировала через чурбойка. А в результате ее идея оказалась доведена до абсурда. «Отдельный вопрос». Получил ли Роберт подсказки в своем расследовании? Если в общих чертах, то да, получил. В выдуманном мире прямо и однозначно упоминалась Варя. Значит, он правильно делает, что пытается ее разыскать. Но вот конкретики по-прежнему маловато. Как попасть к ней на хутор? Кто покажет дорогу? Он споткнулся и сбился с шага. Медленно поднял руку, разжал кулак. На ладони лежал пластмассовый компас, полученный от Ирины. И вот тут-то Роберту стало страшно. Прежде он приносил из других миров только воспоминания и субъективные ощущения – боль, усталость или, к примеру, сытость. Но компас – внешний материальный объект. Его можно пощупать, взвесить, он занимает конкретный объем в пространстве. Как такое возможно? Что здесь, блин, вообще происходит? Нет, он, Роберт, и сам, конечно, любит пофантазировать. Добрые сказки смягчают душу, страшные будоражат, бьют по эмоциям. Но всегда подразумевалось, что сказки остаются за некой гранью. Мы закрываем книжку и отгораживаемся от них, возвращаясь в настоящую жизнь. А тут? Может, он мыслит узко, но перенос предметов из фантазии в реальный мир – Это, по его скромному мнению, перебор. А ведь разбираться с этим придется. Причем не кому-нибудь, а лично ему. Потому что вряд ли, к примеру, в городском отделе полиции или в мэрии конструктивно воспримут его рассказ об оживающих текстах. Да, медлить больше нельзя. Надо срочно разыскать ведьму Варю и поговорить в школе с математичкой Людмилой, чье имя тоже звучало в сказках. С этой мыслью Роберт пришел домой. Компас, конечно, не стал выбрасывать. Раз уж что-то оказался здесь, следовало извлечь из этого пользу. Конкретная задумка уже имелась, воплотить ее предстояло завтра. А на сегодня все. У него оставалось, правда, еще одно непрочитанное сочинение. Но он пока не стал его трогать. Во-первых, просто устал и боялся перегрузить голову а во-вторых, хотел наутро остаться в реальном мире и сосредоточиться на делах. Заснул он быстро. В понедельник занятий с десятым классом у него не было, и это, пожалуй, радовало. Он толком еще не знал, как построить беседу с этими сказочниками. На первом уроке рассказал пятиклассникам об охоте и собирательстве в древние времена, а на перемене постучался к Людмиле. «Извините, можно вас немного отвлечь?» «Да, запросто, заходите». «Вас в субботу не было, ничего серьезного, надеюсь?» «Нет, ерунда, уже все в порядке». Роберт сел напротив нее. Будь он киношным сыщиком, начал бы хитро, издалека, а потом раскрутил бы ее на чистосердечное признание в чем-нибудь. Но он был всего лишь скромным преподавателем, да и времени в запасе имел всего-то 10 минут до следующего урока». «Людмила, у меня к вам очень странный вопрос». «Заинтриговали. Про воду из источника на окраине. Вы обмолвились, что она кисловатая и невкусная, и что ее тут вообще не любят. А я вот попробовал. Вкус просто потрясающий, сладкий, и десятиклассникам она нравится. Удивляюсь, почему отзывы настолько контрастные». Она усмехнулась. «Сразу к делу, да, Роберт?» «Решили вникнуть в местный расклад?» «Стараюсь. И судя по тому, что успел услышать, у вас к этому источнику какая-то особая антипатия». «А с чего бы я стала им восторгаться?» «Вам-то легко. Вы только приехали. Рассуждаете, как турист. Посмотрела бы я на вас, если бы вы тут прожили все эти годы, в этой Клоаке, которая вежливо называется аномалией». «Ну, при тут вода?» не понимаю, «То есть догадываюсь, что она играет некую роль, но какую именно? Можете объяснить?» «Вы же историк. Неужели даты не можете сопоставить?» «Я проверял. Источник открылся гораздо раньше, чем появилась аномальная зона. Разница почти год». Математичка посмотрела ему в глаза и отчеканила. «Не почти год, а девять месяцев ровно. Как вам такой срок?» «Хм, значит, вы намекаете?» «Не намекаю. говорил прямым текстом. Открылся источник, были городские гуляния, а через девять месяцев родился первый из тех, кто потом окажется в классе у Коновалова. И пока детеныш лежал в роддоме, в городе пропал интернет и дальше по списку». «А если просто совпало?» «Вы сами-то в это верите?» Несколько секунд они сверлили друг друга взглядом. Затем Людмила добавила, «Я не знаю, что там в этой воде содержится. Химия, магия, мне без разницы. Но после того, как появился источник, стали рождаться дети, которые от нас отличаются. Они реально другие, вы понимаете? Живут в своем особом мирке и смотрят на нас оттуда пренебрежительно». «В особом мирке?» – переспросил он быстро. «Вы это в буквальном смысле?» «Да хоть бы и в переносном». От этого легче, что ли? Главное, что вся эта аномалия из-за них. Я на сто процентов уверена, хоть на куски меня режьте. Она замолчала. Роберт спросил негромко. Может, нам следует изучить этот их мирок, попытаться понять его? А может, им следует понять наш? Роберт пожал плечами, посмотрел на часы. До звонка осталось всего минута. В коридоре, предчувствуя окончание перемены, орали и топотали с особой силой. За окном шумела листва. Он встал, подошел к двери, но приостановился. «Слушайте, Людмила, раз уж мы так откровенно разговорились, дайте мне прямую подсказку, как поговорить с ведьмой, как выйти на ее хутор». «Ого!» — сказала математичка. «Вы даже ведьму теперь без шуток воспринимаете. Вот до чего доводит провинция». «Иронизируйте на здоровье, но подсказку все-таки дайте». Фольклор гласит, ведьму находят те, кто четко и ясно знает, что им от нее надо. «Что-то подобное мне уже говорили, хотелось бы поконкретнее». «Извините, коллега», – она шутовски развела руками, – «колдовству не обучено. У меня тут в основном алгебра, геометрия». Роберт ушел к себе и до обеда больше не отвлекался от обязанностей преподавателя. Объяснял ученикам новые темы, вызывал кого-то к доске и ставил оценки. Это было даже неплохо, спокойная, размеренная работа без всякой мистики. Но последний урок закончился, и настало время вернуться к поискам. Ходить пешком уже надоело, и он поймал попутную тачку. Дал водителю стольник и попросил остановиться на полпути между частным сектором и лесополосой. Дождался, пока машина отъедет, вытащил из кармана компас. «Как там выразилась дарительница? Игрушка поможет сориентироваться в нужный момент?» «Что ж, момент, похоже, настал. Будем надеяться, что компас может определять не только магнитные полюса, но и колдовские тоже». Компасная стрелка подергивалась, будто пребывала в растерянности. Роберт попросил ее мысленно. «Давай, покажи мне дорогу к Варе. Помоги мне увидеть этот долбаный хутор. Хочется уже, наконец, во всем разобраться». Стрелка замерла. Он посмотрел в указанном направлении. Там не было ничего, только голая степь. Роберт сказал себе, «Не спеши». «Тебя ведь предупредили, надо четко для себя сформулировать, зачем ты сюда пришел». «И правда, зачем?» «Вот, предположим, он спросит сейчас у Вари насчет источника. И насчет десятиклассников тоже. А она пошлет его лесом полем. Действительно, с какой радости она должна перед ним отчитываться. Он ведь явно не первый, кому захотелось выяснить, что происходит в городе. С другой стороны...» Он не просто случайный зритель с попкорном, а непосредственный участник сюжета. Стал таковым, едва сойдя с поезда. Там, куда указала стрелка, что-то дрогнуло в воздухе. На мгновение подчудились силуэты домов и тут же снова пропали. Но сомнений не оставалось, подсказка от Ирины сработала. Роберт пришел по нужному адресу. А еще он понял простую вещь. Школьники ходят к ведьме не для того, чтобы узнать абстрактную истину. Каждый из них задает конкретный вопрос, как лично ему уехать из города. И ведьма им отвечает. А если так, то и Роберту надо спрашивать не о высоких материях, не о тайной механике аномалии, а о своих человеческих затруднениях. Ха, у него вагон подобных вопросов. Они ежедневно приходят в голову, но ответов до сих пор нет. Почему, например, он все-таки бросил Питер? Формальные-то причины понятны. Советы врачей, жилье и так далее. А если копнуть поглубже? От кого или от чего он хотел сбежать, покупая билет на поезд? И почему, приехав сюда, он так легко вписался в местный расклад, как будто ему заранее отводилось место в сценарии? Послышался тихий вой. Ветер налетел из степи и хлестнул по лицу – Он крепчал буквально с каждой секундой, наполнялся бешеной силой, грозя свалить человека с ног. Вой сменялся протяжным, яростным ревом. Прикрывая лицо, Роберт отвернулся, но краем глаза успел заметить странную вещь. Лесополосу ураган вообще не затронул. Ветки деревьев даже не колыхнулись. Ревущий поток был строго локализован». Роберт будто попал в аэродинамическую трубу, которую положили поперек асфальтовой трассы. И в этой трубе теперь менялся ландшафт. Бурьян стремительно иссыхал, его вырывало с корнем и уносило ветром. Узкая полоска земли лысела и оголялась. Ураган выдувал в степи еще одну дорогу – грунтовку. Ту самую, что Роберт недавно видел на карте. Очередной шквал толкнул его в спину. «Давай, историк, не тормози!» Роберт рефлекторно шагнул на новую дорогу. И ветер стих. Тишина обрушилась так внезапно, что заложила уши. Роберт ошалело моргнул, потряс головой. На всякий случай еще раз сверился с компасом. Стрелка указывала туда же, куда вела появившаяся грунтовка. Там виднелись жилые домики с хозяйственными постройками. Роберт пошел вперед. Варя ждала его у ближайшего дома, сидела на скамейке под деревом. Он узнал ее сразу, просто понял – это она, хотя раньше они никогда не виделись. она на ведьму, по крайней мере киношную, хозяйка совершенно не походила. Русые волосы, чуть вздернутый нос, никакой косметики на лице. Одета в колхозно-ковбойском стиле, клетчатая рубашка с закатанными до локтей рукавами, простецкая юбка, кеды. «Садись», — сказала она. Он опустился рядом с ней на скамейку, спросил. «У тебя тут что, самоизоляция?» «Вроде того», — ответила она без улыбки. «Здесь хорошо, спокойно». «А как же твои соседи, если им, например, надо в город съездить?» «Если надо, то едут. Я их, по-твоему, насильно удерживаю?» «А обратно как дорогу находят?» «Им не надо ее искать. Для них она как была, так и есть». «Да, удобно жить рядом с ведьмой». Она повернулась к нему, спокойно посмотрела в глаза. «Я не ведьма. На метле не летаю, мышиные хвосты не сушу, колдовать вообще не умею, фэнтези ненавижу». «А по-моему, на колдовство как раз и похоже. Я просто вижу немного больше, чем остальные в городе, пользуюсь этим и иногда подсказываю другим». «То есть не ты все это спланировала?» «Нет, не я». «А кто тогда? Как работает аномалия?» Где-то в отдалении замычала корова, несколько издевательски, как показалось Роберту. Варя терпеливо вздохнула. «Ты знаешь физику? Ну, например, электродинамику?» «Не пугай меня, я гуманитарий». «Я тоже. Формул не знаю, но утюг сумею включить. Или торшер, к примеру, потому что вижу розетку». Та же ситуация с аномалией. Хорошо, аналогию уловил. Ты не теоретик, а пользователь. Ну а я тогда кто? Какая у меня роль? Это тебе решать. А можно без вот таких многозначительно загадочных фраз? Простым русским языком. Меня этот квест уже напрягает. Простым языком? Пожалуйста. Я не знаю, что тебе делать. Если бы знала, то сделала бы сама. Попыталась бы по всяком случае, но приехал ты, значит, тебя в городе не хватало. Почему именно меня? Без понятия, сколько раз надо повторить, чтобы до тебя наконец дошло. Аномалия тебя позвала, ты откликнулся, как и я откликнулась в свое время, и в итоге осталась тут, не уехала в Петербург. Роберт искоса взглянул на нее. «Жалеешь, что не уехала?» «Теперь уже нет», — сказала она. «Поняла, что мне лучше здесь». Но первое время, да, жалела ужасно, даже плакала иногда. Они посидели молча, мимо пробежала деловитое окошко, взглянула на них мельком, без всякого интереса, и скрылась в придорожных кустах. «Варя», — сказал Роберт, — «судя по твоему рассказу, мы не враги, скорее союзники. Ладно, прямых ответов ты дать не можешь, но хотя бы догадки у тебя есть». Чего аномалия от нас хочет? Я тоже над этим думаю, особенно в последние дни. Что-то назревает плохое, связанное с историей, с исторической хроникой. Но вот что именно, даже я разглядеть уже не могу. Поэтому стараюсь пока не делать лишних движений, чтобы не навредить. Насколько я понимаю, все дело в сказках, которые сочиняют десятиклассники. Оттуда из этих сказок к нам начинают перемещаться предметы. «Меня это напугало, поэтому я и побежал сегодня тебя искать». Она нахмурилась и долго что-то обдумывала. Потом сказала, «Мне кажется, тут сложнее. Предметы из сказок – это уже побочный эффект. А суть проблемы с этими твоими подростками – другая, спрятана где-то глубже. Вот что меня волнует». «Суть все время одна и та же, – сказал Роберт, – спор поколений. Я как раз на это указывал, когда проверял работы». «Что, не согласна?» «Это слишком избито. Отцы и дети какие-то». «Так я об этом и говорю. Каждое поколение пытается разобраться, а толку нет. Книжек уже написаны тонны. Хоть реализм возьми, хоть фантастику. Любой сюжет можно выкопать, даже наподобие нашего. Что у нас тут? Тинейджеры с загадочным даром, которые не вписались в традиционное общество. Да, пожалуйста, на любой вкус. От гадких лебедей до дивергента». Она пожала плечами. «Не читала. ни то, не то». «Ну вот», — сказал он с некоторой язвительностью, «а старик Коновалов тебя хвалил, начитанная, мол, девочка». «Мне нравится нон-фикшн». «Ну, значит, я в этом смысле твой антипод. Мне бы что-нибудь с выдумкой». Роберт прервался на полуслове. Появилось вдруг ощущение, что сейчас он, сам того не осознавая, высказал нечто важное — Однако сообразить, в чем дело, не удавалось. но любят они разные книжки, и что теперь? Заметив, что Варя смотрит на него вопросительно, он махнул рукой. «Торможу немного, хотя вопросов к тебе еще целая куча. Ты ведь в любом случае знаешь больше, чем я. Вот, например, про воду. Она тут как повлияла. Можешь мне объяснить?» Варя не успела ответить. Снова раздался вой. Горячий шквал пронесся над хутором. Старое дерево, под которым они сидели, жалобно заскрипело. Пыль взметнулась с грунтовки протянулась над полем длинным белесым шлейфом. Они вскочили. «Что такое?» – встревоженно спросил Роберт. «Какие-то перемены, вряд ли хорошие. Тебе лучше уходить». «Я еще ничего толком не узнал. Если ты не вернешься в город, будет сложнее. Пока нам лучше поодиночке, в случае чего я тебя найду». Она подтолкнула его к дороге. За ревом ветра было уже почти ничего не слышно. Дерево гнулось, листья на нем желтели и высыхали. Ураган срывал их, уносил в степь. «Скажи про воду!» — проорал Роберт. «Хотя бы коротко». «Сам увидишь! Загляни в последнюю дверь». «Какую, блин, дверь?» Очередной воздушный удар едва не сшиб Варю с ног. Роберт успел поймать ее, и она завопила ему на ухо. «Уходи, тогда он утихнет!» Ветер бил сбоку, бешено трепал ее волосы. Пряди спутывались, лезли в глаза. «Ладно!» — крикнул Роберт. «Держись за что-нибудь!» Она вцепилась в скамейку. Он выскочил на грунтовку и, спотыкаясь, побежал к асфальтовой трассе. Ураган подгонял его, лупил в спину. Пыль мешала дышать, но Роберт не останавливался. И по мере того, как он удалялся от дома Вари, ветер стихал. Когда Роберт добрел таки до асфальта, завывание почти прекратилось. Он оглянулся. Пыль рассеивалась, оседала на землю, а очертания домов смазывались, теряли четкость. Пейзаж как будто торопливо правился в фотошопе. Крунтовка зарастала травой. Еще с минуту Роберт стоял, отплевываясь и восстанавливая дыхание. Потом пробормотал. «Вот так, значит? Игры кончились?» «Понял». Он пошел к городской окраине. Мысли путались. Круто, конечно, что у него теперь в союзницах ведьма, хоть и не настоящая. Союзница эта, правда, помогла пока лишь напутствием, да и то сомнительной ценности. Давай, мол, чувак, держись. В город он вступил с некоторой опаской. Что тут стряслось, пока его не было? Почему Варя так всполошилась? Но внешне все осталось по-прежнему. Щурились на солнце прохожие, Изредка проезжали машины, магазины работали. Дома он смыл с себя пыль и, выйдя на балкон, долго вглядывался в окрестности. Изменений, однако, так и не обнаружил. Времени до заката было еще полно. Хотелось использовать его с толком. Роберт вернулся в комнату, сел за стол. Взял сочинение Леры-Троечницы. Пора было выяснить, что за сказку он приберег себе напоследок. Вспомнился вдруг недавний крик Варри – «Загляни в последнюю дверь». Может, именно это она имела в виду? Использовала наиболее простой образ, чтобы обозначить проход из реального мира в воображаемый? Что ж, тем лучше. Троечница писала коряво и неуверенно. «Я Усть-Кумск не люблю совсем. Шестнадцать будет – уеду. Может, даже десятый брошу. Не знаю. Скучно. Мне здесь только вода и нравится, которая из источника». Он кивнул удовлетворенно. «Вот, уже интересней». «У меня отец занимался бизнесом. Я ему говорила, надо воду на экспорт». А он смеялся, говорил «кислое». Усмехнувшись, Роберт подумал. И тут, значит, конфликт поколений. Очередной шедевр на вечную тему. «Я знаю, воду проверяли уже. Но надо еще, чтобы точно выяснить. Вдруг тогда не заметили или не рассказали. Если она особенная, то будет все по-другому». «Бизнес, ну и вообще...» Он задумался, вертя в пальцах красную ручку. «Да, изложено без изысков, но очень в тему. Короткий текст будто обобщает мысли, которые занимали самого Роберта в последние дни. И вот это «если» в конце тоже выглядит многообещающе». Он написал. «Спасибо, Лера. Насчет воды соглашусь. С ней не мешало бы разобраться. Сам удивляюсь, почему она до сих пор не приобрела популярность». Если бы обстоятельства сложились удачно, то вода изменила бы жизнь в Усть-Кумске. Чувствуя, как тяжелеют веки, он прилег на диван. Преждевременные сумерки вползли в комнату.